Глава одиннадцатая Генералу Петрову доложили о том, что объект бесследно исчез. Вертолеты наблюдения потеряли его из виду, а наземная разведка не сумела обнаружить ни малейшего следа пришельца. Командир разведгруппы капитан Пеньков производил впечатление человека хотя и старательного, но чрезмерно самоуверенного. Из тех, кто чувствует за собой в штабе армии крепкую поддержку. Петров не любил этот тип выскочек, но ничего не мог изменить в сложившейся ситуации. События развивались слишком стремительно, и кадровые вопросы решать было некогда. Приходилось использовать тех, кто оказался под рукой, и волей случая попал в его подразделение. За прошедшие с момента первого столкновения 4 часа Петров уже успел покинуть свой наблюдательный пост на оборонительном рубеже, И принимал доклад Ленькова во временном штабе, оборудованном в здании пустовавшей по случаю каникул сельской школы. Леньков, так и не дождавшись приглашения сесть, переминался с ноги на ногу всем своим видом выражая неудовольствие холодным приемом генерала. Я хочу точно знать, в каком месте и в какое время вы его потеряли! Проговорил Петров ракочущим басом, прекрасно зная, какое угнетающее впечатление производит на подчиненных. его металлический голос, и не желаю в данном случае его смягчать. Я также хочу знать, почему это произошло. Почему все имевшиеся в вашем распоряжении технические средства, включая спутниковую разведку, потеряли объект? Мы слишком мало о нем знаем, я не могу объяснить, почему это произошло. Возможно, он стал невидимым, возможно, он способен летать. Если бы объект поднялся в воздух над вершинами деревьев, его бы немедленно засекли локаторы, даже невидимый. Он недавно появился в нашем мире и вряд ли сумеет разобраться в том, как работают локаторы. Надеюсь, вы понимаете, что без знания частоты и периода следования радарных импульсов создать действенную защиту от них невозможно. Все выводы об объекте основываются на предположениях. Вместе его исчезновения отчетливо виден след гусениц. След обрывается в двух километрах восточнее разрушенного объекта дачного поселка, на открытой поляне, где укрыться в принципе невозможно. Вы прочесали окрестности. В радиусе 10 километров был осмотрен каждый куст. Минеры с металлоискателями провели поиск любых металлических предметов в этой зоне. И что же, они тоже ничего не нашли? Несколько старых мин, оставшихся со времен войны, деталей, трактор и прочий хлам. Ничего существенного. У вас есть какие-нибудь собственные соображения по поводу того, куда мог деваться объект? Это был каверзный вопрос. Служаки типа Ленькова всеми способами стараются избегать необходимости делать собственные выводы, полностью полагаясь на инструкции и уставы. Но капитан ответил, не увиливая. Единственный возможный вывод — он все-таки поднялся в воздух. Невысоко, так, чтобы его не смогли засечь локаторы. Для обнаружения их импульсов не нужно специальных приборов. Думаю, он знал, что район находится под наблюдением. Не набирая высоты, уйти далеко объект не сумеет. «Видимо, он вновь опустился на землю и замаскировался так, чтобы мы не смогли его обнаружить». «Садитесь», — проворчал Петров. «И давайте определим на местности зону, которую следует прочесывать с особой тщательностью. Это потребует времени. Мы должны будем проверить каждый дом, каждый сток сена, каждый сарай. Если нужно, я передам в ваше распоряжение хоть целый батальон. В людях у нас, слава богу, недостатка нет. И можете закурить». Это предложение было особой любезностью со стороны Петрова. Его подчиненные прекрасно знали, что генерал не курит, и от подобных предложений всегда отказывались. Однако Леньков появился в этом подразделении совсем недавно. Таких тонкостей не знал и немедленно воспользовался разрешением генерала. Чем еще больше подогрел его неудовольствие. Не заметив этого, он вольготно развалился на неудобном деревенском стуле И не найдя пепельницы, использовал вместо нее крышку от кофейной банки. Однако умение Петрова сдерживаться и не реагировать на подобные мелочи на сей раз принесло неожиданные плоды. «У меня есть одно предложение относительно Копылова», произнес Леньков в промежутках между жадными затяжками. «Только этот человек исчез бесследно. Тела остальных погибших мы обнаружили. Всех, кроме него. Причем Копылов исчез на глазах нескольких свидетелей». после того, как на него наехал объект. Вполне возможно, он не погиб, а был захвачен объектом. Если я не ошибся, этот человек может располагать ценнейшей информацией о машине. Интересно, каким образом вы собираетесь получить эту информацию? Я думаю, что со временем он попытается связаться с нами, если ему представится такая возможность. С нашей стороны нужно сделать все, чтобы облегчить ему это. Я распорядился проверить и восстановить все телефонные линии в ближайших деревнях. Кроме того, во всех населенных пунктах в зоне нашего особого внимания будут установлены дополнительные будки с радиотелефонной связью у сельских магазинов и почтовых отделений. Это правильно. Но вы не должны ограничиваться пассивным ожиданием. Необходимо обнаружить объект как можно быстрее. Каждый лишний час, который он использует, предоставленный сам себе, может оказаться решающим. Мы не знаем всех его возможностей, тут вы совершенно правы. Но надеюсь, вы понимаете, насколько он опасен и какая ответственность лежит на нас. Мне уже дважды звонил президент. Он взял это происшествие под свой личный контроль. Движение прекратилось, но заслуги самого Копылова в этом не было. Все попытки овладеть управлением и заставить танк остаться в заброшенном селе ни к чему не привели. В какой-то момент, когда он попытался ухватиться за рычаг непонятного назначения, находящийся под доской пульта, Его так сильно ударило током, что он потерял сознание, и теперь, очнувшись, не мог сообразить, сколько прошло времени с того момента, как он попал внутрь танка. Застежки ремней, удерживавших Копылова в кресле, щелкнули и раскрылись, едва он начал шевелиться. Журналист немедленно воспользовался предоставленной свободой для того, чтобы выбраться из кресла и попытаться найти люк, ведущий из кабины наружу. Танк стоял совершенно неподвижно. Несколько минут тому назад панорамное окно погасло, или его объективы были теперь закрыты снаружи предохранительными заслонками. Огни на пульте тоже погасли. В кабине царил полумрак, не слишком плотный, поскольку где-то на потолке над головой Копылова оставался невидимый для него источник света. Люка не было. Зато через какое-то время он обнаружил сбоку кабины, неожиданную здесь и довольно широкую дверь. Она поддалась его усилиям без малейшего сопротивления. И, не ожидавший этого, журналист буквально вывалился наружу. Он с трудом удержал равновесие и теперь стоял, прислонившись спиной к корпусу машины, не в силах сообразить, где, собственно, находится. Слишком невероятной, почти шизофренической казалась обстановка, в которую он вдруг очутился. Танк стоял внутри деревенской избы, окруженной со всех сторон ее совершенно целыми стенами. Каким образом удалось этой махине проникнуть внутрь тесного помещения, не нарушив ни единого венца деревянных стен, оставалось для Копылова полнейшей загадкой. Еще большей загадкой оказались размеры танка, уменьшившиеся ровно настолько, чтобы машина смогла поместиться внутрь деревенской избы. Со всех сторон Копылова окружала галерея комнат, изобилие которых совсем не свойственно деревенским избам. Оставалось предположить, что за очень короткое время танк не только изменился сам, но и сумел изменить под свои нужды окружающую среду. Копылов мог видеть лишь один отсек и две двери, ведущие, очевидно, в соседнее помещение этой модернизированной избы. В настоящий момент он не испытывал ни малейшего желания их исследовать. Единственная мысль выбраться отсюда как можно быстрее владела Копылом. И, заметив третью дверь, ведущую в сене, Он поспешно направился к ней и очутился в узких темных синях, заканчивающихся покосившейся деревянной дверью. Сквозь щели в досках снаружи просачивались узкие полоски жидкого света. В сенях было холодно и сыро, пахло гнилью, мышами и еще какой-то гадостью. Но открыть эту последнюю, ведущую наружу дверь, Копылов не спешил. Возможно, от того, что хотел сначала подготовиться к тому, что его там ожидало. Не могли его просто так отсюда выпустить. Незачем было организовывать всю эту историю с похищением и ремнями, приковавшими его к креслу. Нелогичным становилось все, и он не ждал, что за дверью его ждет свобода, но все же надежда оставалась. В конце концов, осторожно, словно боясь привести в действие смертоносный механизм, притаившийся за дверью, он попытался ее открыть. С печальным скрипом дверь, уступив его усилию, распахнулась. Теперь он стоял на покосившемся полузгнившем крыльце. Перед ним раскинулся запущенный пустой двор обычного деревенского дома, давно заброшенного хозяевами и оттого унылого и производившего угнетающее впечатление. Но двор журналиста сейчас совершенно не интересовал. Имело значение лишь небольшая калитка рядом с воротами, даже слегка приоткрытая. Он рванулся к ней, не замечая скользкой грязи под ногами, мелкого гнусного дождя, ударившего ему в лицо, едва он выбрался из-под навеса, прикрывавшего крыльцо. Несколько десятков метров, отделявших его от улицы, Копылов преодолел единым махом. Схватился за калитку, распахнул ее еще шире и остановился, налетев на невидимую силовую стену. Пути на улицу не было. Часа через два, тщательно исследовав всю ограду, окружавшую избу со скрытым в ней танком, он убедился в том, что выхода отсюда не было. Его и не могло быть. Подопытная морская свинка, объект для наблюдения. Вот что он собой теперь представляет и для чего здесь находится. Выхода из клетки не будет до тех пор, пока наблюдение не закончено. Ну что ж, все, что ему оставалось в свою очередь, собирать и накапливать информацию. Рано или поздно этот кошмар закончится. Он вновь окажется в нормальном, наружном мире, и тогда каждое его наблюдение, каждая особенность поведения этого неожиданного гостя могут оказаться бесценными. Пока что он продолжил более тщательное исследование изгороди, все еще надеясь найти незамеченный раньше выход. Местами невысокие, полуразрушенные плетень прерывался широкими дырами, но, пытаясь пройти сквозь них, узник постоянно чувствовал упругое сопротивление и легкое электрическое покалывание во всем теле, словно предупреждавшее его о том, что дальше пути нет. Если же Копылов игнорировал предупреждение и продолжал ломиться вперед, покалывание переходило в болезненные удары тока, а постепенно возраставшее сопротивление преграды в конце концов отбрасывало его назад. Итак, он по-прежнему оставался пленником. Но главное сейчас не в этом, а в том непреложенном факте, что машина, лишь внешне выглядевшая как танк, способна генерировать силовое поле, неизвестное земной науке, и устанавливать его на некотором расстоянии от себя, достаточным, впрочем, для того, чтобы прикрыть всю эту заброшенную усадьбу невидимым силовым куполом. Вечерело. Сверчок в избе завел свою бесконечную песню. Мелкий, гнусный дождь, непрерывно сеявший с неба, усилился, и Копылову пришлось в конце концов вернуться в избу, преодолев собственный страх. Собственно, у него был выбор. Можно было остаться на ночь в пустом сарае, чердак которого забит старой соломой, но такого удовольствия он им не доставит. Он не знал, кто такие эти они, но зато твердо знал, что на глазах у них не останется ночевать в сарае, словно какая-то скотина. Он все время чувствовал следящие за ним глаза. Или ему только так казалось? А все эти мысли об инопланетянах, похитивших несчастного журналиста для своих зверских психологических опытов, не более чем его болезненно разыгравшееся воображение? Возможно. Одно не вызывало сомнений. Ситуация, в которой он теперь очутился, не имеет аналогов. а машина, попавшая на землю и пленившая его, создана в ином нечеловеческом мире. Дверь он открывал так осторожно, словно за ней затаилась гремучая змея. В избе, казалось, ничего не изменилось за то время, пока он проводил исследование изгороди. Разве что стало темнее, и слабый свет, идущий из распахнутой двери в боковой броне танка, не мог осветить все помещение. Самым разумным его положением было отложить детальное изучение машины на завтра. А сейчас следовало позаботиться о каком-то ночлеге. О ужине он даже не мечтал, хотя в желудке начались голодные спазмы. последний раз ему удалось перекусить тушенкой из армейского рациона часов 12 тому назад. Нашарив в кармане крошечный квадратик зажигалки, он обрадовался ей, словно обнаружил клад. Синеватый газовый огонек осветил пространство вокруг него в радиусе нескольких метров. Стены избы, потемневшие от времени, почти не отражали свет. И от этого казалось, что мрак в помещении стал еще плотнее. Единственным живым звуком, помогавшим Копылову не растерять остатки мужества, была звонкая трель сверчка. Она доносилась из соседней комнаты, отделенной от горницы, в которой расположился танк, закрытой дверью. Потребовалось определенное усилие, отнюдь не физическое, чтобы открыть эту дверь. Она поддалась с неестественно громким скрипом, словно петли не смазывались лет двадцать. Возможно, так оно и было. Закрыв за собой дверь, чтобы не видеть этот чертов танк, непрерывно следивший за ним, Копылов очутился в небольшом помещении, половину которого занимала огромная русская печь с широкой лежанкой, прикрытой каким-то тряпьем. Не лучшее место для ночлега, но никакого желания продолжать поиски нового у Копылова не было. Весь его запас силы мужества был до конца исчерпан этим бесконечным днем, переполненным непредсказуемыми событиями. Забравшись на лежанку и укрывшись старым тряпьем, журналист попытался уснуть, стараясь не думать о том, какие насекомые давно и навсегда освоили это место. Блохи, во всяком случае, водились здесь в изрядном количестве. Одно он поймал, еще раз воспользовавшись зажигалкой. Призвать спасительный сон не удавалось довольно долго, хотя он в своих бесконечных командировках научился засыпать в любых условиях. Так, во всяком случае, ему казалось до сегодняшнего дня. В конце концов, Копылов все же заснул. Проснулся он от ослепительного света, ворвавшегося в окна. Изба ходила ходуном, словно снаружи по ней лупил молотом какой-то взбесившийся великан. Вначале он подумал, что это пристрелочный залп ракетной установки, вновь обнаруживший свою пропавшую цель. Но он ошибся. Это была не ракетная установка. Что-то происходило вокруг. Что-то такое, чего не может вынести нормальная человеческая психика. Через мгновение, потеряв сознание, он безвольно распластался на печной лежанке, Уже немало не заботясь о собственной судьбе.